5 мая 1942 года. Утро. Правобережная Украина. Винница. Штаб группы армий «Юг». Генерал-фельдмаршал Герт фон Рунштетт. В связи с тем, что полоса ответственности группы армий «Юг» в осенне-зимнюю кампанию 1941-1942 годов превратилась во второстепенный театр военных действий, Лишенный подвижных соединений и пехотных резервов, никто Рунштетта от командования не отстранял. Тем более, что его возможный сменщик Вальтер фон Рейхенау, командовавший 6-й армией, успел нагрешить по части военных преступлений достаточно, чтобы вместе со всем своим штабом оказаться удостоенным удара высокоточного оружия. 67 лет. В здании штаба группы армий «Юг» прежде там располагался Винницкий обком ВКПБ, царила суета, красноречиво свидетельствующая о том, что эта солидная по местным меркам организация спешно сматывает свои удочки. Суетящиеся, как на пожаре, солдаты и офицеры в поте лица таскали в грузовики железные ящики с документами и картами, разбирали и упаковывали все, что можно было разобрать и упаковать вплоть до того, что скручивали с обкомовских дверей большие бронзовые ручки. Они бы забрали и сами двери, такие хорошие, из полированного моренного дуба, и оконные рамы, и мебель, и стекла, и все-все-все, что не раскалено до красна и не приколочено гвоздями. Но на это не было уже ни времени, ни транспортного тоннажа. Командованию группы армий «Юг» Требовалось как можно скорее собрать манатки и спасаться по способности, дабы не пополнить ектаж марсианских охотников за генеральскими головами. Любят они отлавливать вражеских генералов живьем. А о том, что марсиане потом делают с захваченными в плен, генерал-фельдмаршалу не хотелось даже и думать. Мир за вратами представлялся ему почему-то Исключительно в темных тонах, как какое-то преддверие ада, где жизнь — это сплошная пытка. Пугал же с немцев в нашем прошлом ужасной ледяной Сибирью, в которой живут только белые медведи, и такие же свирепые и беспощадные люди — сибиряки. А услышит такие страшилки настоящий сибиряк, покрутит пальцем у виска и спросит, — Йося, ты вообще дурак, или как? Но о Сибири немцам хоть что-то известно. А вот в том мире, что лежит за вратами, штатные работники гитлеровского министерства пропаганды могут сочинять разные байки долго и со вкусом. И нет никакого сомнения, что пленных германских генералов, покровителей русских большевиков, держат именно в своем ужасном мире, где подвергают самым изощренным пыткам. Конечно, Гейдриху, Гальдеру и некоторым другим германским генералам уже известна суровая правда жизни, но они пока не торопятся делиться ею с теми, кто не относится к узкому кругу посвященных. В противном случае, если генералы будут знать, что им ничего особенного не грозит, фронт начнет расползаться, как прелая портянка. И какова будет тогда цена заговора, составленного Гейдрихом? Ноль без палочки и не более того. Но марсианский плен — еще не худший вариант судьбы германского генерала. В свое время командующий группы армий «Юг» побывал на месте груды развалин, оставшийся от штаба 6-й армии в Белой Церкви, когда из-под нее начали доставать изуродованные тела генералов и офицеров. В момент удара командующий 6-й армии проводил оперативное совещание с подчиненными ему командующими корпусами и командирами дивизий Так что на какое-то время активная деятельность вермахта на киевском направлении была парализована. А причиной всему был приказ по шестой армии о поведении войск в восточном пространстве, изданный ее командующим Вальтером Рейхенау а также частное следствие этого приказа – расстрел еврейских детей в городе Белая Церковь, совершенный по личному распоряжению командующего армии. По крайней мере, так объясняли эту ликвидацию марсианско-большевистские листовки, назвавшие деятельность покойного военными преступлениями, за которые не может быть прощения. А ведь он, фельдмаршал Герт фон Рундштетт, восхищался решимостью и бескомпромиссностью командующего шестой армией и ставил его в пример другим командующим армиями и возникла мысль а что если и его вот так же прибьют как таракана только чтобы снять с доски фигуру которая может помешать успешному развертыванию наступления а впрочем чем он может помешать силу противников в два а то и в три раза больше и командуют этими силами не деревенские увольни, вроде Тимошенко или Керпоноса, а прожженные насквозь стратеги-марсиан и их протеже из талантливых большевистских командиров. Стремительный и победоносный взлет некоторых из них говорил о том, что марсиане знают, что делают, когда выдвигают того или иного командира на вышестоящий пост. А вот вермахт, наоборот, Постиг кадровый голод. Слишком много генералов и старших офицеров погибло или попало в плен. Все меньше остается людей с качественной довоенной подготовкой, так что еще неизвестно, кем можно заместить образовавшиеся вакансии, и делать это приходится наугад. На должности командиров дивизий фельдмаршал фон рунштедт был вынужден назначать вчерашних майоров а командовать корпусами полковников и подполковников. По сравнению с теми отборными кадрами, которые начали восточную кампанию, это были молодые недоучки или жалкие посредственности, пересидевшие в своих чинах. Поэтому, как ни готовилась группа армий Юг к вполне ожидаемому большевистскому наступлению, все равно она стала внезапным и сокрушительным. Большевики начали наступление на неделю раньше самого раннего ожидаемого срока и собрали для него гораздо больше сил, чем докладывала разведка. По данным, добытым Абвером, главное наступление должно начаться на новых плацдармах, специально для этого захваченных большевиками в начале апреля, после чего немецкие, венгерские, итальянские и румынские войска фронтальным натиском будут выдавлены к довоенной границе. А вместо того, наступление с четырех новых плацдармов носило отвлекающий и уже дополняющий характер. А главные удары сокрушительной силы наносились от Киева, Херсона и даже Одессы. Первые несколько часов, пока большевистские войска продавливали германскую оборону вокруг плацдармов, ситуация оказалась находилась под контролем командования группы армий «Юг». Но потом, во второй половине дня 2-го числа, когда в прорывы вместе с пехотой пошли марсианско-большевистские подвижные соединения, обстановка сразу стала резко ухудшаться. ОКХ, ожидавшее наступление на берлинском направлении, все свои резервы сосредоточила в полосе группы армий «Центр». И теперь... Для переброски их на юг требовалось время. К тому же много сил и средств сожрали попытки сбросить в Днепр укрепившиеся на новых плацдармах большевистские войска. Поэтому в тот момент, когда началось настоящее, генеральное наступление большевиков и марсиан, парировать его было нечем. Уже к концу дня, прикрыв свои фланги, развертывающиеся веером кавалерии, марсианские рванули вперед на 70-80 километров и ворвались в белую церковь и окраина Николаева. Ночной бой — это конек марсианской пехоты, и в результате тыловые гарнизоны этих двух городов оказались уничтожены, а противник получил важные транспортные узлы, опираясь на которые он мог планировать дальнейшие операции. Следующие два дня вражеского наступления принесли группе армии «Юг» катастрофу. Вечером 4 мая все три подвижные марсианско-большевистские группировки, наступавшие с Киевского, Херсонского и Одесского плацдармов, с Лязгом соединились в районе южнее Умани. Рекорд Гудериана, продвинувшегося, За 22-25 июня 1941 года на те же 200 километров от Бреста до Барановичей они, может, и не побили, но для фельдмаршала фон Рунштадта это было слабым утешением. Наступление с новых днепровских плацдармов развивалось медленнее, чем на основных направлениях, но именно оно превратило планомерное отступление венгерской, итальянской и румынской армии в неуправляемое бегство. При этом находившиеся в состоянии переброски французские, бельгийские, голландские, датские и норвежские части национальных легионов СС, вступая в бой, в разнобой и без поддержки германских частей, вообще испарились в неизвестном направлении, как испаряется ком снега, при соприкосновении с раскаленной до красна броневой плитой. Зная боевые качества французских и прочих армий, фельдмаршал фон рунштедт охотно верил, что большая часть этих, с позволения сказать солдат, уже намотана на гусеницы марсианских панциров, а меньшая сдалась в плен. О, если бы у него была еще пара недель чтобы закончить переброску этих эрзац резервов и хотя бы немного подтянуть их боеспособность, возможно, тогда большевики и марсиане не смогли бы провести свое наступление, как на плохих учениях, когда заранее расписаны все победители и побежденные. Ну а сейчас ситуация у группы армии «Юг» такая же, как у англо-французов в конце мая сорокового года. Подвергшиеся главному удару венгерские, итальянские и румынские войска отступают без всякого порядка навстречу совершившим глубокий обход моторизованным частям противника, а те, что этим ударом пока не затронуты, в ближайшее время могут оказаться в глубоком окружении. Ведь из-под Умани так и напрашивается удар одной подвижной механизированной группировкой На северо-запад, через Винницу, Бердичев, Житомир, Коростень, отрезающий осаждающую Киев шестую армию от фатерлянда и ставящий ее в положение между молотом и наковальней. И ничуть не меняет дело то, что сейчас немного восточнее, развернувшись широким веером и обходя опорные пункты по тылам шестой армии, идут большие массы Большевистской кавалерии. Возможно, это отвлекающая операция, а возможно и подготовительная. В любом случае фланг 6-й армии открыт и прикрыть его нечем. Не говоря уже о том, чтобы нанести контрудар подвижными резервами под основание прорыва. Таких резервов в распоряжении командования просто нет. Поэтому, чтобы избежать ненужного риска, фон Рунштедт уже отдал генералу Паулюсу приказ отступать на запад с целью выравнивания линии фронта. Спасти венгров, итальянцев, румын и некоторое количество немцев, всех тех, кто обречен на гибель в окружении, уже невозможно. Сейчас надо думать о том, как сберечь последние боеспособные соединения. И кто же виноват, что среди мечущихся из стороны в сторону и теряющих последние остатки управляемости итальянских частей затерялся наследник савойской династии умберта впрочем точно так же потеряв свой сгоревший прямо на аэродроме самолет бредет по горьким дорогам войны иштван хорти старший сын и наследник венгерского диктатора впереди у окруженныхпаннцера марсиан позади многочисленная, хорошо вооруженная и злая большевистская пехота. Теперь понятно, что в этот удар большевики вложили все накопленные за несколько месяцев резервы, и это привело их к полному успеху. Пройдет еще несколько дней, ну, может быть, две или три недели, и с группой армии «Юг» будет окончательно покончено. 8 мая 1942 года. Утро. Правобережная Украина. Черкасская область. Район центр Тальное. Полоса ответственности второй венгерской армии. Старший сын и наследник венгерского диктатора Иштван Хорти. 37 лет. Война, которая началась для венгерской армии как легкая прогулка, в кампании с непобедимым германским вермахтом, годом спустя обратилась в настоящий кошмар. Гулять вместе с вермахтом венгерская армия начала еще в апреле 1941 года в ходе югославской кампании. Сначала все было хорошо. Подвижный корпус венгерской армии, укомплектованный кавалерией и легкими танками, и имевший численность, в тысяч штыков, был включен в состав 17-й немецкой армии и принимал участие в операциях на правобережной Украине. Среди прочего, в его послужном списке соучастие в окружении 6-й и 12-й советской армии под Уманию, больше известной как «Уманская яма», командующий корпусом Белла Миклыш, за такие успехи в борьбе с большевиками даже был пожалован помпезным званием фельдмаршал-лейтенант, соответствующим германскому генералу пехоты. А потом, не успели отгреметь бои под Уманью, венгерское счастье отрезало будто ножом. В конце августа под Смоленском разгорелось эпическое сражение с участием русской армии из другого мира, которая досуха высосала германские резервы. От 17 германской армии К декабрю 41-го года осталось одно только название. Один четвертый армейский корпус, дислоцированный сразу за правым флангом 6-й армии. Вся армия теперь — это три дивизии из бывших десяти, и те наполовину не немецкого состава. В 4 пехотной дивизии два из трех пехотных полков, укомплектованы хорватскими «Усташами», и боснийскими мусульманами. В 33-й пехотной дивизии два полка переданы из словацкой армии. В 94-й один полк из французских добровольных борцов против большевизма, второй из испанских фалангистов. Голубая дивизия в полном составе прибыла позже, и не на Украину, а в состав восстановленной 18-й армии под Ригу. Убыль немецких соединений, отправившихся в Белоруссию и при балтику латать дыры с названиями «Группа армий Центр» и «Группа армий Север», пришлось восполнить венграм, увеличившим численность своих войск на Восточном фронте до 380 тысяч солдат и офицеров. Тем временем отгремели Бобруйско-Борисовская операция, придвинувшая фронт, вплотную к Минску, Рижский прорыв и наступление Красной армии на Карельском перешейке, повторившая Зимнюю войну 1939-1940-х годов, но на этот раз с летальным исходом для Финляндии. Именно эта операция по ликвидации финской независимости отозвалась у венгерского диктатора неприятным посасыванием под ложечкой. Кто бы с той стороны врат не направлял большевиков, но явно не являлся фанатичным сторонником сохранения довоенного статус-кво. И хоть на первых порах венгерские позиции от противника отделял Днепр, обстановка уже не была такой томной, как в самом начале кампании. В связи с тем, что Люфтваффе понесли тяжелые потери и значительно сократили свою активность, Авиация большевиков активизировалась, что вынудило венгерское командование отправить на Восточный фронт все свои военно-воздушные силы, на тот момент находящиеся в боеспособном состоянии. убыла к новому месту службы на аэродром под Черкасами и истребительная эскадрилья 1-1 «Донга», в которой наследник венгерского диктатора служил старшим лейтенантом. К тому времени, как он попал на фронт, Итальянские бипланы ФИАТ СЕР-32-42, служившие основной венгерской истребительной авиации до войны, уже выгорели и в части начали поступать ястребы. Лицензионные копии итальянского же истребителя Рейджиани РЕ-2000 Фалко. Если ФИАТы были аналогами И-15 и Чаек, с которыми они дрались в небе Испании, то ястреб по характеристикам напоминал Ишака последних серий, и, естественно, не мог являться в советском небе соперником ни Яком, ни Мигом, ни Лагом. Впрочем, до определенной поры наследнику венгерского регента везло. Совершенно официальный титул, потому что считалось, что Миклыш Хорти слаб здоровьем. Второстепенный участок фронта, он и есть второстепенный, и в истребительные авиаполки советских 14-й и 15-й смешанных авиадивизий направлялись летчики без большого боевого опыта. Но, несмотря на это, два раза за зиму Иштван Хорти был серьезно потрепан в бою и чудом вернулся на аэродром. А однажды ему пришлось садиться прямо в заснеженном поле на вынужденную. К его счастью, бой проходил над оккупированной территорией И к тому же первыми к его самолёту успели венгерские солдаты, а не злые советские партизаны. Впрочем, этот случай в карьере старшего лейтенанта Иштвена Хорти так и остался проходным моментом. Разбитый и не подлежащий восстановлению самолёт заменили, а окрики отца и просьбы матери вернуться в Будапешт и принять на себя часть государственных обязанностей молодой человек просто проигнорировал. Тем временем миновал март, а в начале апреля первая истребительная эскадрилья поучаствовала в прикрытии бомбардировщиков, пытавшихся атаковать переправы на кременчукском плацдарме. Тогда-то старшему лейтенанту Хорте чуть было опять не пришлось сажать свой истребитель на брюхо. Впрочем, после тех налетов в эскадрилью осталось... Всего шесть летчиков на два исправных самолета, а бомбардировщики сгорели над целью в полном составе, ведь именно по ним сосредоточила свой огонь зенитная артиллерия большевиков. После этого эскадрилья почти утратила боеспособность, нуждаясь в пополнении техникой и новыми пилотами. С двумя самолетами много не навоюешь, поэтому для эскадрильи донга наступила пора безделья, прерываемая редкими вылетами на патрулирование своей территории. В последних числах апреля прибыли 10 новых ястребов в деревянных ящиков, набор «Сделай сам» для перевозки по железной дороге, и еще шестеро молодых пилотов. Все же для эскадрильи, в которой служил наследник диктатора, все необходимое выделялось в первую очередь. Но все это счастье закончилось на рассвете 2 мая налетом адских гребешков. Они подавили на аэродроме зенитную артиллерию и изрядно повредили имеющиеся в распоряжении эскадрильи автотранспорт, а также самолеты, и те, что уцелели в предыдущих боях, и те, что только начали собирать авиамеханики. Едва улетели гребешки, как со стороны восходящего солнца на аэродром зашли два десятка мясников, и в ручном режиме принялись устранять недоделки своих старших товарищей. Когда они улетели, аэродром оказался полностью разорен, а большая часть венгерских солдат и офицеров ранена или убита. А уже к середине дня стало известно, что фронт прорван, и объединенные подвижные части большевиков и их покровителей с той стороны врат вошли в этот прорыв. А то, как быстро они умеют двигаться, если захотят, было уже известно всем. Правда, приказ на отступление командующий второй й армии генерал-полковник Густав Яни отдал только после полудня 3-го числа, потеряв почти сутки драгоценного времени. Клещи большевистских механизированных соединений сомкнулись в 150 километрах западнее позиций второй армии, которая в безнадежной попытке выскочить из захлопывающейся ловушки пешком двинулась по многочисленным проселочным дорогам. И вместе со всеми шел старший лейтенант Иштван Хорти. Расстояние, которое он на своем истребителе пролетал за четверть часа, теперь пришлось преодолевать долгих пять дней. Сначала венгерское командование возлагала некоторые надежды на механизированные бригады. Но оказалось, что венгерские легкие танки Толдзи и трофейные чешские ЛТ-35-38 с противопульным бронированием — это не смешно даже против бронетехники, вооруженной крупнокалиберным пулеметом Владимирова. А уж модернизированные БМП-1 с боевыми модулями Кливер-2-3 из флангового охранения мехкорпуса генерала Катукова били венгерские легкие танки как на зачетных полигонных стрельбах одним словом на вылет вся эта типа бронетехника была рассчитана на то что воевать венгерским солдатам придется против русских дикарей вооруженных исключительно винтовками мосина и пулеметами максим собственно даже в нашей истории без всякого вмешательства из заврат уже к осени сорок -го года Венгерские механизированные бригады не вызывали ничего, кроме здорового смеха. Таким образом, осторожные попытки пробить кольцо окружения огнем и гусеницами привели к тому же, к чему в 1941 году приводили контрудары советских танковых дивизий, укомплектованных танками Т-26 и БТ. После нескольких боев венгерские танкисты потеряли все свои танки и бронеавтомобили и дальше были вынуждены воевать как пехота. А кольцо окружения тем временем сжималось все сильнее и сильнее. Впереди, за тонкой цепочкой механизированных соединений, маневрирующих так, чтобы по возможности перекрыть пути отхода, по ракадному шоссе вперед продвигались советские стрелковые дивизии, создающие все уплотняющееся внутреннее и внешнее кольцо окружения. Позади точно такие же стрелковые дивизии, дышащие отступающим к венграм буквально в затылок. В качестве же средства усиления и подвижного резерва большевики использовали большие массы кавалерии верхом на маленьких косматых лошадках. Кавалерийские корпуса русских, непрерывно висящие у отступающих на флангах, то и дело стремились совершать обходы с целью изолировать венгерские части и соединения друг от друга. Но сущим бичом Божьим была непрерывно висящая в воздухе вражеская авиация. Обычно это мясники, назойливые, как мясные мухи, но порой честь венгерским армейским колоннам оказывают адские гребешки и газонокосильщики. Основная цель воздушных налетов — автотранспорт и колонны артиллерийских частей. Иногда стреляет дальнобойная артиллерия, а иногда скучившиеся на каком-нибудь перекрестке войска подвергаются внезапному уничтожающему удару неизвестным оружием. Худшее для отступающей армии заключалось в том, что, решившись на этот анабазис, она смогла увезти и унести с собой только малую часть имеющихся запасов. Снаряды, патроны, продовольствие, медикаменты. Все, что возможно, было приказано раздать в войска, еще дополнительно отсрочив начало отступления, остальное же взорвать или сжечь. Страдали раненые, погруженные на телеги или в грузовики. Те, кого успели, отправили санитарными поездами. Но за время отступления венгерская армия тоже несла потери, а по статистике на одного убитого приходится трое раненых. Также вместе с солдатами отступали насильно мобилизованные в рабочие команды молодые мадьярские евреи, которые так же, как и солдаты, погибали при авиационных налетах и артиллерийских обстрелах. Так что надежды не было ни для кого. Над обреченными людьми витал призрак смерти. Уже на третий день отступления Иштвана Хорти разыскал адъютант генерала Густава Яни и попросил его присоединиться к штабной колонне. Ведь сын и наследник своего отца является продолжателем его воли, и в случае, если придется принимать ответственные решения, он должен быть рядом. Хорти-младший подумал и согласился, ведь ему не было никакой разницы, с какой колонной брести вперед, с обычной пехотой или со штабной. При этом он понимал, что необходимость его присутствия при штабе объясняется тем, что генерал Густав Яни хочет снять с себя как можно больше ответственности. И вот он, конец. Неприметная речка, А точнее ручей, а над ним свежевырытые траншеи большевистской пехоты. Еще дальше, на гребне высот, вместо второго рубежа, протянулась цепочка опорных пунктов мотострелковых взводов механизированных бригад, дарующих пехотинцам боевую устойчивость и огневую мощь, а позади них... Где-то на обратном скате высот наверняка расположены артиллерийские позиции и подвижные резервы, прикрывающие пульсирующее от напряжения шоссе Киев-Одесса. Последний суточный переход до вожделенного ракадного шоссе, который в венгерской пехоте уже никогда не преодолеть. Слишком быстро прибывают перебрасываемые автотранспортом по шоссе большевистские резервы и слишком серьезную поддержку оказывают им их покровители. Позади венгерских частей обстановка тоже не лучше. Мехкорпус генерала Лизюкова при поддержке потусторонних покровителей большевиков, в отличие от группировки, прорвавшейся от Киева на Умань, развернулся широким веером, вычищая от немецких и венгерских частей территорию от берега Днепра до полосы основного прорыва. А сопровождающий этот бульдозер механизированные части покровителей обеспечивает его натиску такую силу, что у всех, кто под него попал, остается только выбор между отступлением, капитуляцией и бесславной гибелью. А дальше у кого к чему лежит душа. Немецкие и хорвато-боснийские части попытались оказать по возможности упорное сопротивление и оказались перемолоты в фарш и втоптаны в землю. Возможно, дело в том, что еще летом хорваты и босняки отличились в зверствах против мирного населения. Украинские националисты успевали не везде, и поэтому им была назначена показательная порка. Словацкая пехотная бригада, два полка, не моргнув глазом, но не любят Словакии со времен двуединой империи ни мадьяр, ни немцев, в полном составе перешли на сторону русских, предварительно разоружив несколько немецких частей, включая артиллерийский полк. А испанские фалангисты и идейные французские борцы с большевизмом бросили свои позиции, и, смешавшись с венгерскими частями, стремительно отступили, даже не позаботившись предупредить своих немецких хозяев, в результате чего ядро дивизий из чистокровных арийцев оказалось почти полностью уничтожено. И вообще, как организованная сила, оба этих полка прекратили свое существование, попытавшись раствориться среди отступающих венгров. Но с сегодняшнего дня... Отступать уже больше некуда. Помимо заслона спереди, наступающие от Киева механизированные части большевиков обошли венгерскую армию со стороны Днепра и в районе Новомиргорода соединились с группировкой, наступавшей с Кременчугского плацдарма в общем направлении на Кировоград. Обе венгерские армии оказались стиснуты на неровном пятачке земли размерами 80 километров с севера на юг и около 50 с запада на восток. И этот клок шагреневой кожи, над которым господствует авиация большевиков и их покровителей, непрерывно уменьшается в размерах. В связи с такой чрезвычайной ситуацией было принято решение объединить обе армии под единым командованием, которое принял фельдмаршал-лейтенант Белло Миклош ветеран боев на Восточном фронте. Генерал Густав Яни стал его заместителем. Старший лейтенант Иштван Хорти в этом штабе никакой должности не занимал, но при этом все помнили о его официальном титуле наследника. Поэтому, когда встал вопрос о жизни и смерти нескольких десятков тысяч венгерских солдат, то сын и наследник регента Венгрии тоже оказался среди тех, то в тени цветущих яблоневых деревьев под растянутой маскировочной сетью сидя на раскладных походных брезентовых табуретах вырабатывал окончательное решение столь постаральную картину портило лишь одно артиллерийская канонада громыхание которой доносилось буквально со всех сторон с северо востока и юга едва слышно зато с западного направления Выстрелы из орудий и разрывы снарядов доносились вполне отчетливо. Батареи большевиков, явно не испытывающие проблем с подвозом боеприпасов, вели беспокоящий огонь с целью сковать маневр резервами, а также помешать венгерским солдатам заниматься оборудованием позиции. И это в то время у венгерской артиллерии запаса снарядов хватит всего на час такой стрельбы а потом можно будет кидаться в противника камнями. «Итак, господа», — начал совещание Белла Миклыш, — «мы окружены, можно сказать, обложены со всех сторон, как медведь в берлоге, и это кольцо непрерывно сжимается. Мелкие группы, которые пытаются просочиться в обход вражеских опорных пунктов, неизменно обнаруживаются и уничтожаются до последнего человека. Я уже такое видел в августе прошлого года и в этих же местах». Только тогда мы были с внешней стороны кольца, а внутри оказались две армии большевиков, отрезанных от основных сил блестящим маневром генерала Клейста. И так же, как они тогда, мы не можем занять оборону и ждать тут до бесконечности. У нас на исходе медикаменты, боеприпасы и продовольствия. Солдаты устали, а раненые в походных лазаретах умирают десятками. Со своего места встал генерал Густав Яни. Было видно, что безнадежное отступление последних дней стало для него тяжелым шоком. Взять реванш за унизительное поражение в прошлой Великой войне и одновременно уничтожить мировой большевизм в самом его гнезде он был согласен, а вот терпеть унизительное поражение в войне, начатой по его же инициативе, ему очень не понравилось. С 1938 по 1940 год генерал-лейтенант Густав Яни служил военным адъютантом у регента Хорти и, по всей видимости, входил в так называемую партию войны. По крайней мере, такое обвинение ему было предъявлено на военном трибунале в послевоенной Венгрии. — Если мы сдадимся, — сказал бывший командующий второй армии, то большевики сделают с нами то же самое, что немцы в прошлом году делали с их пленными. «Не сделают», — уверенно сказал Белла Миклош. «Во-первых, нынешние русские большевики не немцы. Они неодержимы расовой теорией и не практикуют убийств ради убийств. Во-вторых, предложение о почетной сдаче исходит не от них самих, а от их покровителей». Каждому солдату и офицеру, если тот, конечно, не совершал военных преступлений в отношении русского мирного населения и военнопленных, будет предоставлен совершенно свободный выбор из трех вариантов своей судьбы. Первый – репатриироваться в Венгрию 21 века и не возвращаться в нашу Венгрию, по крайней мере, до завершения этой войны, а возможно, что и никогда. На это у покровителей есть просьба тамошнего премьер-министра Виктора Орбана. Наши потомки помнят о нас и хотят снизить количество жертв среди венгров. Второй путь. Вступить в венгерскую Красную Армию и закончить эту войну в статусе союзника русских. Третий. До конца войны оставаться в русском плену работать на тыловых работах, а потом вернуться домой в качестве солдат побежденной армии, у которых нет никаких заслуг перед новым правительством. Господин фельдмаршал-лейтенант, не вставая со своего места, лениво спросил Иштванхорти, «Неужели вы считаете, что центральные державы, то есть тройственный союз, непременно потерпят в этой войне поражение?» В данный момент сын и наследник венгерского диктатора, а как еще назвать, регента в королевстве, где нет и не предвидится правящей династии, успешно играл в опьяневшего от вседозволенности представителя золотой молодежи. На самом деле все было несколько не так. В противном случае Иштвенхорти мог бы вовсе не покидать Будапешт, но взятая им на себя роль обязывала к определенной игре. Фельдмаршал-лейтенант бела Миклош, напротив, был представителем небогатого венгерского служилого дворянства, традиционным источником средств, к существованию которого была военная служба, и весьма неодобрительно относился к прожигающим жизнь молодым хлыщам. По его мнению, основанному на большом жизненном опыте, Было совершенно непонятно, для чего вообще Густав Яни ввел в генеральское общество этого молодого человека. Ведь его отец, властелин жизни и смерти простых венгров, находился по ту сторону кольца окружения и не мог повлиять на сложившуюся ситуацию. «Господин старший лейтенант», — с некоторой иронией ответил командующий окруженной группировкой, «Мы уже проиграли эту войну» когда позволили большевикам завершить мобилизацию. — Вы совершенно не правы, господин командующий! — с сленцой в голосе произнес молодой человек. — Эта война была проиграна нами еще до того, как был сделан первый выстрел, еще когда вот эти — кивок в сторону побагровевшего густого Яни — уговорили отца присоединиться к Гитлеру в его походе на восток, Я понял, что для нашей Венгрии все кончено. Слишком уж несоизмеримы масштабы противников. Ведь вопрос был только в том, сколько эта война продлится и сколько людей погибнет ради борьбы с мировым коммунизмом или же, напротив, во имя торжества мировой революции. И даже если вдруг случится невозможное, и тактика сумеет победить географию, чего не получалось ни у Александра Македонского, ни у стариков римлян, ни у Наполеона, то любого мыслящего человека, если он, конечно, не принадлежит к немецкой нации, должна пугать одержимость Гитлера вопросами крови. Кто даст гарантию, что когда Третий Рейх победит всех нынешних врагов, до человеками не объявит вчерашних союзников? Венгров, румын, болгар и итальянцев. Именно для того, чтобы не увидеть конца, каков бы он ни был, Я и пошел добровольцем на фронт с намерением погибнуть в бою как герой. Но сейчас это уже, наверное, не имеет значения, потому что Господь явил нам свое милосердие и впустил в наш мир через свои врата тех, кто покончит с войной и сумасшедшими идеями нацизма быстро и с минимальными жертвами. Лично я, господин командующий, выбираю уход в мир будущего, Воевать против своего отца и своей страны я не буду, и сидеть в плену большевиков тоже не хочу. Быть может, там, в будущем, мне удастся чему-то научиться и что-то понять, чего я не мог понять до сих пор. Возможно, я стану ценить то, к чему прежде относился с пренебрежением. Думаю, что это будет самым лучшим выходом для меня и таких, как я. А все остальные, особенно те, кто захотят служить большевикам, что ж, бог им судья» это невозможно вскричал вскочивший со своего места густав яни все мы солдаты и на нас лежит долг защищать свою страну а также у нас союзнические обязательства перед великой германией великая германия парировал белом миклыш заблаговременно убрала из полосы русского наступления большую часть своих войск чтобы они не дай бог не понесли ненужных потерь а те что остались В настоящее время, вместо того, чтобы оказать нам помощь, шестая армия немцев спешно отступает на запад, чтобы тоже не попасть в окружение. Вот каковы их союзнические обязательства по отношению к венграм. А у русских большевиков и их покровителей все готово к тому, чтобы решить наш вопрос самым решительным образом. Сопротивление перед лицом многократно сильнейшего врага предлагающего почетную капитуляцию бессмысленно и просто глупо все дальнейшие жертвы лягут на совесть того кто отвергнет предложение большевистских покровителей о сдаче а вы господин генерал полковник лучше молчите старший лейтенант хорти несмотря на свою молодость совершенно прав в том что это вы на пару с господином самбатхеи генерал полковник начальник штаба обороны венгрии проиграли эту войну еще до ее начала тем, что убедили нашего регента ввязаться в эту авантюру Гитлера. «Если найдете в себя мужество, то лучше застрелитесь прямо сейчас, потому что иначе те, кого вы завели в эту ловушку, спросят вас за все». После этих слов наступило молчание, на фоне которого близкая артиллерийская канонада казалась особенно громкой. Слова были сказаны, силы расставлены. Оставалось понять, за кем пойдут офицеры и солдаты, потерпевшие поражение армии. Офицеры, по крайней мере штабные, присутствующие на этой генеральской тусовке в качестве статистов, всем своим видом показывали, что у них нет никакого желания умирать в бою без смысла и надежды. И если будет соответствующий приказ, то они без малейшего ропота сложат оружие. Одно дело сражаться в безнадежном бою за свою страну, когда ей грозит уничтожение, и совсем другое — умирать за амбиции иноплеменного вождя, временного союзника, который в случае своей победы сам станет врагом. Белла Миклорш сказал им достаточно. В мире будущего, где правят покровители большевиков, сохранились и венгры, и независимая Венгрия. А значит, сражаться в этой ситуации до полного уничтожения Нет никакого смысла. Тем временем Густов Яне медленно, как сомнамбула, расстегнул кобуру и постепенно, как бы борясь с собой, стал поднимать ствол пистолета к голове. Последний момент, когда все ожидали, что сейчас второй в иерархии венгерский генерал, сторонник союза с Германией и сам на четверть немец застрелиться и дело само разрешится наилучшим образом, тот быстро вытянул руку в сторону иронически кривящего губы Иштвена Хорти и произвел в него два выстрела. Потом он также быстро попытался перевести ствол в сторону Белы Миклоша, но тут уже очнувшийся адъютант ударил его под локоть. Третий выстрел прозвучал куда-то в небо, Потом на безумца навалились сразу несколько офицеров, отобрали ствол и скрутили в бараний рог. Никакого почтения к генеральским сединам. Потом все посмотрели на Иштвана Хорте, лежащего на вытоптанной траве. На левой стороне табачного френча, высоко, под самой ключицей и чуть ниже накладного кармана, расплывались два больших красных пятна. Ранения очень тяжелые, возможно, даже смертельные, а при отсутствии медицинской помощи и тем более. Где-то уже кричали «Врача! Врача!», а фельдмаршал-лейтенант Белла Миклыш, тяжело дыша, бросил взгляд на распростертое тело наследника регента и сказал «Господин Яни, вы арестованы за покушение на Иштвана Хорти, старшего сына нашего регента». Но мы не будем судить вас военно-полевым судом и расстреливать. Совсем нет. А это у нас нет времени. Мы просто передадим вас, как военнопленного, большевикам. Тем более, что на вас, как на человека, отдававшего приказы о расстрелах мирного населения и военнопленных, условия почетной капитуляции не распространяются. И уже офицерам, которые держали Густава Яни за руки. «Уведите этого скунса, подготовьте парламентера, который пойдет к русским под белым флагом и сообщит, что мы согласны на их предложение. На этом все. И позовите же, наконец, доктора».